Глава седьмая. Проклятие на корабле. Почему призрак рыжей бороды не напал на пса? Этот вопрос сильно волновал меня во время движения по сырому и кажущемуся бесконечному коридору, так что я даже периодически оглядывался, предполагая, что то была всего лишь уловка, призванная усыпить мою бдительность. А беспокойный дух вскоре внезапно атакует со спины, ведь из всех местных легенд и реальных историй игроков, которым ранее доводилось встречаться с этой опасной древней нежитью, вообще не следовало, что с призраком можно хоть как-то общаться, а тем более договориться и разойтись миром. «Что же тогда со мной не так? Почему для меня сделано исключение из правил? Я задал этот вопрос игровым помощницам, интересуясь у троих сестер их личными мнениями». Призрак рыжей бороды вовсе не примитивный, безмозглый гуль, бродящий во тьме в поисках пищи и атакующий все живое. Первый из сестер Пикси свою версию стала излагать Виги. Она много более хитрый и расчетливый противник. Эта древняя нежить обладает богатым жизненным опытом и весьма хорошим интеллектом, раз даже способна определять свойства предметов и знает, что такое стальная корона и хранители. Хозяин здешних катакомб изучил тебя и пришел к выводу, что ты сложный для него соперник. Да еще и часть его способностей в бою не будет работать. к тому К тому же на тебе надет доспех короля призрачных гулей, который наводит на мысль, что и с настолько сложным соперником, главным боссом другого склепа, ты ранее успешно справился. Вот рыжая борода все обдумал и решил с тобой не связываться. «Мне кажется, сестра, ты чрезмерно все усложняешь», — фыркнула недовольно Рия. «Все намного проще. У пса с собою меч, который ранее принадлежал рыжей бороде, и жетон капитана берегового братства. Каждый из этих двух предметов по отдельности снижает агрессивность нежити, а двух сразу и вовсе хватило, чтобы призрак отказался от нападения». «Я тоже согласна с Рией. вступила в беседу Вея. Но еще бы добавила, что пес пришел необычным путем и проигнорировал все сокровища и тайники Рыжей Бороды, которые имеются на верхних этажах башни и склепа. Тут же за полтора века столько искателей приключений сложили головы, что лута наверняка целые горы скопились, а беспокойный дух все это добро ревностно охраняет. Если бы пес, как и все авантюристы, до него занялся по дороге расхищением этой древней богатой могилы, никакого мирного разговора бы не получилось. В общем, насколько я понял эти аргументы, всего понемногу, но в сумме вышла необычная закончившаяся мирная встреча с местным боссом подземелья. С другой же стороны, если подумать, мирное разрешение совсем не противоречило условиям первого задания цепочки квестов «Тайна Старого Пирата». В этом задании требовалось лишь проникнуть на подземные уровни склепа Рыжей Бороды. Кстати... А не принять ли мне это задание, висящее сейчас в статусе возможных, к выбору, раз уж все равно я здесь и выполнил все условия? Выполнено задание Тайна Старого Пирата, 1 из 3. Получено 82500 очков опыта. Внимание, репутация вашей группы повышена в городе Новая Тартуга и на Пиратских островах. Получен навык Бесстрашие. Выполнено задание Тайна Старого Пирата, 2 из 3. Получено тысяч очков опыта. Все характеристики вашего персонажа повышены на плюс 1. «Эм, приятно, конечно, но я несколько не понял, почему засчиталось выполнение сразу еще и второго задания цепочки. Неужели в нем требовалось проникнуть на глубинные уровни и встретить древнюю нежить в запутанном многоуровневом склепе, и я выполнил все необходимые условия? А еще за первое задание в числе других наград полагался жетон «Пиратского братства старого образца». Я что, пропустил его и лишился необычного трофея?» Но хорошо, что третий этап цепочки, в котором требовалось справиться с рыжей бородой и избавить мир от древней нежити, игровая система автоматически не активировала, и задание числилось лишь в списке возможных. Брать этот квест я не собирался. Пусть бессмертные из Трансильвании ломают над решением головы. Впрочем, мои размышления об игровых заданиях и наградах были неожиданно прерваны. При моем приближении с левой стены туннеля, покрытой густым слоем многолетней грязи и поросшей черным склизким мхом и прозрачными слабо светящимися грибами, отвалился широкий пласт, обнажив ранее скрытую под этим слоем дверь. Мрачную, темную, наполовину скрытую налипшей глиной. Я заинтересовался, подошел ближе и попросил Виги подсветить. Очень странная то была дверь». Бронзовая, летая и наверняка страшно тяжелая, которую кто-то не поленился притащить и установить на нижнем уровне старого склепа. На ее потемневшей поверхности отчетливо проступала выбитая на металле надпись непонятными рунами. «Пес, это древние эльфийские письмена», — подсказала крылатая Виги. «Здесь на первой строке написано «Жизнь», «Смерть», «Смерть», э, «Смерть», «Смерть», «Жизнь». А ниже два слова «Золото мертвых». Не знаю уж, что это может означать». «Письмена эльфийские и очень древние. Что ж, это многое объясняло» то, что настолько огромный склеп с многочисленными подземными коридорами и хитрыми ловушками не строили специально для умершего пиратского капитана, пусть даже и основателя новой тортуги, но, в общем-то, вполне заурядного. Я и ранее уже догадывался. У немногочисленных первых поселенцев-хаджетов, занятых постройкой волнорезов, порта и первых зданий нового города хватало других забот. И выделить столько ресурсов и рабочих рук, а точнее лап, они попросту не могли. Поэтому для захоронения «Останков рыжей бороды» использовали обнаруженный поблизости уже имеющийся древний склеп, путь в который начинался из башни на холме. Но затем что-то случилось. Возможно, жадные кладоискатели-гробокопатели потревожили останки или сработала защитная магия этого места, и призрак пробудился. Все это было понятно, однако не объясняло, что за шарада приведена тут на двери. Какие еще смерть и жизнь?» Эту дверь очень похоже искатели сокровищ то ли не замечали ранее, то ли не смогли вскрыть, а это означало, что за ней потенциально могли находиться очень и очень интересные артефакты древней эпохи эльфийского владычества в этих краях. Замочная скважина на двери имелась, пусть и забитая сейчас мусором. Впрочем, навык «взлом» у моего персонажа отсутствовал, выбить же прочную металлическую дверь силой практически невозможно. Так что даже если за этой преградой и находились великие ценности, получить их мой палач никак не мог. К тому же нельзя было отбрасывать и варианта, что это «дверь к большим богатствам и золоту мертвых», всего лишь проверка для меня от местного хозяина склепа. Вея ведь правду сказала. Я не трогал хранящиеся тут в склепе сокровища, а потому у Рыжей Бороды и не было повода вступать со мной в конфликт. Но попытайся, пес вместо прямого движения по коридору к выходу, как ему было велено, нарушить указания местного хозяина и попробуй разграбить склеп. Вся пассивность с Рыжей Бороды мигом слетит, и беспокойный дух 175 уровня меня атакует. С учетом сильнейших дебафов на боевые характеристики характеристики у моего персонажа, это означало бы конец истории пса из забытой стаи. А потому, хоть любопытство меня и распирало, а алчность требовала попыток взломать препятствие, за которым, возможно, скрывается что-то очень и очень ценное, я решительно отвернулся от старинной двери и зашагал дальше». «Очень правильное решение, хозяин», — похвалила меня Виги. «Я ведь чувствовала, что дух рыжей бороды находится где-то поблизости и внимательно за тобой наблюдает. Но сейчас это ощущение чужого присутствия пропало. Беспокойный дух потерял к тебе интерес и отправился разбираться с другими нарушителями». «Да, хорошо, если так». «Я продолжил свой путь сквозь тьму бесконечного туннеля. Карта тут не работала, так что оценить пройденное расстояние было невозможно, но по ощущениям метров через 700 я наконец-то увидел нишу, про которую ранее говорил мне Рыжая Борода. Это было просто вырытое в земле углубление на месте нескольких вынутых из стены камней». «Как я и предполагал, первые поселенцы не слишком-то заморачивались с погребением чужого для них старика. Какой там гроб из редких сортов дерева, а тем более резной мраморный саркофаг? Просто отнесли тело, завернутое в саван из обычной парусины, и утрамбовали поглубже в обычной дыре, перед этим сняв с трупа все ценное». «Впрочем, совсем уж обирать мертвого капитана поселенцы все же не стали, и серебряный жетон берегового братства ему оставили». Вон медальон необычной ромбовидной формы при свете руны сигнальный маяк призывно блестел в груди почерневших костей. Эта вещь полагалась мне в качестве награды за выполнение первого из квестов цепочки, так что я без малейших угрызений совести забрал предмет себе. Заодно, раз уж обещал рыжей бороде, прихватил из норы и пару его почерневших ребер, и даже отсалютовал старым костям в нише, приложив когтистую лапу к голове и отдавая дань уважения бывшему капитану берегового братства. «Выход совсем рядом, я уже чувствую идущий со стороны моря поток свежего воздуха», воодушевила меня Вея, когда пес закончил все церемонии и направился дальше. Вскоре я почувствовал дующий прямо в морду поток воздуха, а с какого-то момента снова заработала и игровая карта, так что я понял, что практически выбрался. Выход из склепа находился в узкой и непримечательной щели под потолком одной из множества пещер в скалах у самого порта. Судя по бесчисленным морским ракушкам и водорослям рядом на камнях, пещеру регулярно до самого потолка затапливало морем. Сейчас был уже вечер, солнце садилось. Начинался прилив, так что мне требовалось спешить и покидать опасную зону. Я выбрался из пещеры, поднялся повыше на ближайшую скалу и первым делом посмотрел на далекую полуразрушенную башню Рыжей Бороды. До нее оказалось километра два, не меньше. Далеко же я ушел по подземному туннелю. К огромному сожалению, опасные виверны никуда не делись, и, что самое плохое, находились в воздухе, описывая бесконечные круги над холмами и полуразрушенной башней. Видимо, ездовые маунты получили такой приказ, или, может, с ними остался кто-то из игроков. Жаль, я-то, признаться, очень рассчитывал на то, что бессмертные из Трансильвании не учтут своей предыдущей ошибки и оставят ценных ездовых виверн на земле в пассивном режиме. Ради возможности получить халявный опыт и ослабить конкурентов, я бы не поленился даже со всеми имеющимися у пса дебафами преодолеть обратный путь к башне рыжей бороды и зарезать всех крылатых чудовищ. Но чего нет, того нет. Я тяжело вздохнул и направился к своей триреме. «Если закрыть глаза на многочисленные остающиеся недочеты и недоделки, то отплыть ярость королевы Молли сможет, и даже при сильном волнении не утонет», заверил меня дикий вереск, которого еще утром я назначил ответственным за ремонт корабля. Первый помощник капитана Полуогр «Умная тыква» закивал, подтверждая сказанное. «Капитан, это, гребцов хватает, и паруса помогут, можно уже плыть». Произошедшие за день на три время изменения я заметил сразу же. Мачту починили, паруса заменили, ряды весел существенно пополнились, фальшборд по всему периметру был восстановлен, а большинство пробоин в корпусе заделаны. «Ниже ватерлинии все пробоины также были устранены. В этом дикий вереск меня отдельно заверил. Убрали с палубы и весь мусор, накопившийся за годы творившегося тут свинарника. И сейчас я действительно наблюдал боевой корабль, а не плавающую помойку или жалкое корыто для перевозки рабов. Претерпела изменения даже носовая фигура крылатой девушки Драконида». Искусный рейщик по дереву восстановил ей иссеченную следами топора голову, сделав Молли надменное гордое выражение лица, и приделал ранее отсутствовавшее левое крыло. Вся носовая фигура была также покрыта свежим красным лаком и сверкала в лучах заходящего за холмы вечернего солнца, словно выточенная из цельного огромного рубина. «Красота!» «Я остался доволен, проделанный за день на корабле работой, а еще тем, что выстроившаяся на палубе при появлении капитана команда значительно пополнилась и не напоминала уже тот сброд, который ужаснул меня утром. Даже у самых диких огров и троллей появилась какая-никакая, но матросская одежда, да и оружием все обзавелись. С дисциплиной очень на то, похоже, тоже стало намного лучше». Уточнив у первого помощника, что все розовые лисята днем прибыли на корабль и больше не покидали его, я велел позвать ко мне лоцмана, гребцам же занять места на веслах и готовиться к отплытию. Равномерный бой барабана на корме отбивал ритм, три ряда весел синхронно погружались в морские воды и гнали ярость королевы Молли в открытое море к темному горизонту. Приличная скорость оказалась у боевой триремы, даже не ожидал такого. Непонятно, правда, было, насколько хватит сил у имеющихся на корабле грибцов, запасных же в экипаже у меня пока что не имелось. Также отсутствовал положенный по штату Кок. Зверодевушка Анька Древоласка, которую я видел в этой роли, погибла сегодня днем, выполняя ответственное задание в доме Ярла. Назначить же абы кого на роль Кока не получалось. На этой должности требовался хорошо прокачанный навык кулинария, которого у рядовых матросов попросту не имелось. Другие же требующиеся в квесте вернуть в строй легенду вакансии я худо-бедно закрыл. Лопоухая финек Алиса стала корабельным лекарем. На Нашелся и лоцман, и достаточно бойцов абордажной команды, и даже грибцы в минимально достаточном количестве. Собственно, из требуемых для закрытия задания пунктов не были пока что восстановлены абордажные «вороны» — длинные перекидные мостики с втыкающимися в палубу чужого корабля массивными металлическими крюками-клювами снизу. По этим мостикам бойцы абордажной команды перебираются на вражеский корабль. Ремонта также требовали баллисты и носовой таран-триремы — Но все это я рассчитывал исправить завтра. Далекий маяк Новой Тартуги уже практически скрылся за горизонтом, когда немолодой бородатый человек-лоцман, которого только сегодня в числе остальных рабов я освободил на невольничьем рынке, рекомендовал мне круто поворачивать на восток и далее следовать вдоль берега, не приближаясь к нему из-за имеющихся на южном побережье мелей, подводных камней и промышляющих разбоем стай агрессивных и крупных наяд яд океанит. Я принял указание к сведению и стал разворачивать Корабль. «Управление тут на Триреме осуществлялось не рулевым веслом, как на виденных мной ранее галерах меньшего размера, а самым настоящим штурвалом, словно на парусных кораблях более поздних эпох. Я принялся интенсивно крутить влево массивное колесо, пока ориентирующийся по подаренному мною компасу Лоцман не остановил меня». «Достаточно, капитан. Теперь нужно держаться этого курса. Строго на восток. Скорость хорошая. Такими темпами уже через четыре часа прибудем к дельте Белой реки», — оптимистично заверил он меня, — вот только такой расклад меня совершенно не устроил. Через четыре часа я собирался находиться вне игры, да и загонять грибцов многочасовой тяжелой работой мне вовсе не хотелось. Поэтому я велел оставить в команде гребцов лишь треть, остальных же отпустить ужинать и отдыхать, при этом поставить паруса, чтобы сэкономить силы оставшихся гребцов, да и мне, как капитану, будет полезно взглянуть, как осуществляется управление парусным вооружением доставшегося мне корабля. Я уступил место за штурвалом первому помощнику и велел умной тыкве держать скорость с расчетом прибытия к Белой реке лишь на рассвете. Раньше появляться там нам не следовало, мы лишь вспугнем своим черным парусом, а особенно гербом рода хранителей на нем, скрывающуюся где-то там на бесчисленных островах дельты реки банду Руфика Задиры. Я уже поспрашивал моряков команды и выяснил, что этот принц полуволков не брезгует заниматься разбоем, и вот уже второй год нападает на торговые корабли именно в районе впадения в море Белой реки. Что ж, еще беглая королева Велена Своенравная рекомендовала мне избавить трон королевства от этого позорящего полуволков непутевого отпрыска Освальда Хитрого Змея. Да и сам король Джуним VII тоже одобрил эту затею. Так что я, как новый глава династии Пасу, Кун намеревался очистить свою семью от этого недоразумения. Я собирался уже покидать надстройку, из которой осуществлялось управление Триремой, и уходить в капитанскую каюту, но заинтересовался странным ромбовидным углублением в центре штурвального колеса. Для чего нужна эта выемка? Но стоящий сейчас за штурвалом Дэн умная тыква лишь пожал плечами. «Дикий вереск», как и лоцман, тоже ответа на мой вопрос не знали. «Хозяин, я предполагаю, что...» — начала баловиги, но я остановил игровую помощницу. «Давай сам угадаю. Туда по форме как раз помещается жетон капитана берегового братства. Причем не современный, овальный, а именно старого образца. Треремота старой постройки». Я достал из инвентаря, доставшийся мне в склепе серебряный ромбовидный жетон с эмблемой берегового братства на одной стороне и цифрой четыре на другой. Медальон как раз помещался в углубление штурвала, что я тут же и проделал. Моментально передо мной и моими растерявшимися помощниками появилась высокая, коротко стриженная смуглая девушка с кожистыми крыльями за спиной. Ее тело местами покрывала чешуя, но кроме нее никакой одежды на странной гостье не оказалось». Дэн «Умная тыква» удивленно переглянулся с лоцманом и старшим ремонтником. Затем все трое перевели взгляды на меня в ожидании комментария капитана. «Странно, но над головой новенькой не было ни имени, ни уровня, ни игрового класса. В первый раз такое вижу в игре». «Молли», — предположил я, обращаясь к осматривающейся с любопытством по сторонам гостья. Темноволосая обнаженная девушка сразу же повернулась в мою сторону. «Ты новый капитан, полагаю?» «Давненько же меня никто из вас не вызывал. Уже даже и не припомню, сколько лет прошло с предыдущего раза. И вот скажи мне, пес из забытой стаи, разве я хоть капельку на нее похожа?» Недовольная девушка-драконит указала рукой с длинными когтями куда-то вперед, и я сообразил, что речь идет о носовой фигуре Триремы. «Так это...» «Приглашенный мной резчик по дереву не видел оригинала, а потому творил на свой лад, пытаясь изобразить совершенную, по его мнению, крылатую девушку», — нашелся я с ответом. Молли удивленно вскинула брови, но затем все же укоризненно покачала головой. «Ладно лицо и развивающиеся волосы. Понятно, что резчик меня не видел и мог ошибиться». Но я вообще-то драконит, способное превращаться в дракона-существо, воплощение мощи, безжалостности и скорости. Вот только носовая фигура отличается вовсе не этим, а лишь женскими буферами огромного размера. Разве у драконидов бывают сиськи? Мы из яиц рождаемся и не вскармливаем детей молоком». «Сама Молли в области груди хоть и не была плоской, словно доска, но скорее из-за широкой грудной клетки и киля летающего существа. Ничего даже близко похожего на молочные железы у нее не было, а потому нужно было как-то выкручиваться». Вольное допущение кого-то из предыдущих капитанов, ремонтировавшего носовую фигуру после жестокого боя и посчитавшего, что такой образ будет лучше воодушевлять матросов в тревемы, исправим, пообещал я. Но гостья неожиданно остановила меня. Не надо, я сама все переделаю, вернув носовой фигуре первоначальный облик. Но скажи мне, пес, настолько запущенное состояние корабля — это тоже тяжелое наследие предыдущих капитанов? Именно так, Молли. Корабль достался мне лишь вчера вечером в ужасном состоянии. Я серьезно вложился в ремонт и стараюсь возродить былую славу посвященного тебе боевого корабля. Что ж, похвально. Я оценила. По кораблю от кормы и до самого носа прокатилась странная светящаяся волна, сопровождающиеся масштабными изменениями. Не весть откуда на высоких платформах появились ранее отсутствовавшие баллисты и даже катапульты, а также запасы каменных снарядов к ним. Возникли абордажные мостики, да и весел на Триреме явно стало больше». Замигала иконка, отмечая изменение активного квеста. Судя по всему, ремонт на Триреме Ярость Королевы Молли только что был закончен. Вот только довольное выражение на лице самой Молли продержалось не дольше секунды, после чего сменилось опасным раздражением. «У меня возник другой к тебе вопрос, капитан. Какого черта на моем корабле делает проклятое создание, причем оно не заковано в цепях в трюме, а находится в святая святых любого корабля в капитанской каюте?» «Чтоб ты понимал, фениксы — исторические враги всех драконов, так что с твоей стороны это просто плевок мне в лицо. Пес, я сегодня очень терпеливый, и только потому не стану сразу рубить с плеча. Даю тебе ровно сутки на то, чтобы ты избавился от проклятой твари и вышвырнул с корабля. Или к завтрашнему вечеру у Триремы появится новый капитан». Выпалив свои претензии и удостоверившись, что я принял ее слова со всей максимальной серьезностью, девушка-драконит направилась к выходу на палубу и начала шевелить крыльями за спиной, разминая их и, по-видимому, собираясь взлетать. Напоследок уже в дверях Молли обернулась и проговорила строго. «Меня лишний раз не вызывай, только в самых экстренных случаях, когда триреме грозит настоящая беда. Каждый следующий мой вызов...» «Минус три уровня у тебя, но посвященный мне корабль я защищу». С этими словами Молли закрыла дверь, со стороны палубы послышался дружный вздох удивления десятков матросов, а затем испуганные крики, когда вышедшая к ним голая девушка внезапно обернулась огромным черным драконом и взлетела, шумно хлопая широкими крыльями. Всего несколько секунд, и крылатая защитница Триремы скрылась в низких облаках.